Кира Измайлова. Тайна третьей невесты. Глава первая. Серая громада замка вырастала перед нами с мрачной неотвратимостью. От неё веяло унынием. Казалось, и без того тусклое осеннее солнце совсем померкло. Едва вдали заведнились старинные башни. Тени стали длиннее, а воздух холоднее. Над широкой аллей смыкали кроны столетние деревья. Должно быть... Здесь очень красиво весной, когда всё в цвету, а летом восхитительно прохладно. Но сейчас наша карета будто бы въехала на старое-престарое кладбище. Если не прямиком в древний склеп, голые ветви тянулись к небу, словно скрюченные пальцы оживших мертвецов, угрожающие гудели под порывами ветра, царапали крышу и борта кареты. Кое-где деревья наклонились совсем низко и будто старались схватить нас не пропустить вперед но конечно же виной всему было мое воображение я прекрасно понимала что на дворе белый вернее серый день ветер и холод имеют вовсе не подтустороннее происхождение поздней осенью в этих краях почти всегда стоит такая погода ну а мрачная громадина впереди не заброшенные развалины где нас с кузинами бросят на съедение каким нибудь чудовищем а старый королевский замок куда мы приглашены, как и десятки других девиц, насмотрены. Подумать только. Почти полгода в таком унылом месте», словно прочла мои мысли Делла, старшая кузина. «Не страдай так», — сказала ей младшая, Лиса. «Вдруг тебя отправят домой намного раньше». Я подумала, что не стала бы переживать по этому поводу. В конце концов, знатных девушек на выданье в королевстве прудпруди пруди а король один. И к тому же... «Неужели вы думаете, что он действительно выберет одну из нас?» «Из нас? Точно не выберет!» Тут же ответила Лиса. «Самая злоязыкая из нас троих. Родом не вышли!» «Тесса, мы прекрасно понимаем, что это просто обычай!» Примирительным тоном добавила Делла. «Наверняка у него уже есть невеста. Просто объявят об этом после положенных испытаний. Обычай есть обычай. Даже король вынужден его соблюдать. Однако...» «Однако не забывай», — очень похоже скопировала Лиса свою матушку, «что на время этих самых испытаний в замок съедется множество молодых дворян, а потому не упусти свой шанс». «Да кто позволит нам хоть словом перемолвиться с теми молодыми дворянами?» Пробормотала я и поплотнее закуталась в плащ. «Воображение воображением, но я не чураюсь фактов, а потому постаралась побольше разузнать о том, как проходит испытание». К сожалению, о самом процессе выбора лучших из лучших, достойных стать королевой, говорилось очень мало и крайне смутно. Но о том, как содержат претенденток на руку короля, сказано было достаточно. И я говорила об этом кузином. «Неужели ты считаешь, что теперь всё по-прежнему настолько же строго, как было в стародавние времена?» вспомнила мои слова Делла. «Если сейчас не строго, тогда что было прежде?» подумала я. А вслух ответила: "Что толку гадать? Увидим". Замок был уже совсем близко. Вскоре конские копыты застучали звонче, карета затряслась на камнях. Мы въехали на просторный двор, а потом остановились. Здесь оказалось пусто. То ли мы явились одними из первых, то ли наоборот припоздали, но никакой суеты не наблюдалось. На наших глазах отбыла одна карета. Я не успела рассмотреть гербы на дверцах и только, знаешь, тихо прошептала Лиса, когда слуга помог ей выбраться из кареты. «Больше всего это похоже на тюрьму». «Надеюсь, спать мы будем не на соломе?» фыркнула Делла, но уверенность в её голосе поубавилась. Пока мы ёжились на ветру и озирались по сторонам, молчаливые слуги в ливреях цветов королевского дома забрали наш багаж. Его было совсем немного. Привезти с собой дозволялось только самое необходимое. Распорядитель с незапоминающимся лицом похожим на лики статуи по бокам ворот, истёршиеся от времени, дождя и ветров, до полной неузнаваемости, пригласил нас пройти внутрь, и мы последовали за ним, невольно стараясь держаться поближе друг к другу. Оглянувшись, я увидела, как карета исчезает за углом. Должно быть, лошадям дадут отдохнуть, а потом отправят в обратный путь. Кормить и чистить их придётся на ближайшем постоялом дворе, до которого наши сопровождающие доберутся разве что к вечеру. Что поделать? Его Величество готов содержать кандидаток в невесты, но не их прислугу и тем более животных. Ваши бумаги, сударыни. Негромкий голос распорядителя отвлёк меня от размышлений о том, каково будет обходиться без помощи привычных горничных и прочих слуг. Может быть, у нас будет всего одна служанка, и даже одеваться придётся самим. Мы с Лисой справимся, это точно. И Дэла тоже, но будет крайне недовольна. «Прошу». Старшая кузина первой протянула ему конверт с печатью. Мы последовали её примеру. Распорядитель внимательно изучил печати, затем содержимое конвертов. Время от времени он взглядывал на нас, словно сличал присланные описания с тем, что видел перед собой. А может, ещё и с теми сведениями, что получил раньше. Какая же у него должна быть память? невольно поразилась я, запомнить всех пребывающих девиц и их имена, а потом держать в голове, кто это, откуда, где их разместили, какие у них причуды и капризы. Впрочем, может быть, он записывает. И оказалась права. Распорядитель открыл пухлую книжищу примерно на середине, тщательно вписал в неё наши имена и, по-моему, особые приметы. Затем проставил на сопроводительных письмах номера и подшил в отдельную папку. «Мы явно приехали не первыми», — подумала я, а распорядитель дёрнул за шнур, и на пороге явилась средних лет женщина в опрятном коричневом платье и на крахмаленном переднике светотоплённого молока. «Прошу за мной, сударыня». Негромко произнесла она, едва обозначив поклон. Я ей посочувствовала. Кланяется каждый прибывший, спина переломится. «Неужели она в одиночку занимается гостями?» «Нет, быть такого не может». «Каков грубиян?» — шипела по пути Делла. «Даже не предложил дамам присесть». «Ты не насиделась в карете?» — кротко спросила Лиса и взглянула на меня в поисках поддержки, но я ничего не сказала. Слишком интересно было смотреть по сторонам. Чувствовалось, что в этом замке давно никто не живёт, разве что останавливается на ночь по дороге в столицу, и только слуги поддерживают его в порядке. Они старались на славу, ни следов запустения, Ни паутины по углам я не заметила. Однако воздух был затхлым и сырым. И если долго держать ставни закрытыми, такую громадину не проветришь и не протопишь за день-другой. Хотя ведь о смотринах стало известно почти полгода назад. Так почему замок не начали готовить заранее? Кто разберёт? Говорят, король знает счет деньгам. Так зачем же он станет швырять их в буквальном смысле на ветер, на дрова, которые уйдут дымом через печные трубы? «Надеюсь, хотя бы в комнатах натоплено, а в коридоры выходить не обязательно». Прислуги, вопреки моим опасениям, здесь оказалось достаточно. По лестницам и коридорам сновали горничные, в таких же коричневых платьях с фартуками, как у нашей провожатой, а ещё в тёмно-серых, наверное, уборщицы. Я видела, как одна тащила бадью с грязной водой. «Вот ваши покои, сударыня», — сказала женщина, и, обнаружившаяся у входа служанка помоложе, Услужливо распахнула дверь. «Это Инна, ваша горничная. Она объяснит вам всё, а мне пора». Прибыла следующая гостья. В самом деле, можно было расслышать едва различимый серебряный перезвон. «Добро пожаловать, сударыня», — произнесла Инна, и мы повернулись к ней. «Прошу, проходите. Ваш багаж уже доставлен и...» «Мой сундук открыт!» Возмущённо воскликнула Делла. «Мой тоже», — увидела Лиса. «И вещи? Вещи лежат не так. Как прикажете это понимать? Таков порядок, сударыня?» Невозмутимо ответила Ина. Она чем-то напоминала змейку. Худая, гибкая, с маленькой головкой на длинной шее, гладко причесанными темными волосами, блестящими внимательными глазами. В приглашении сказано, что гостям Его Величества не нужно брать с собой ничего сверхнеобходимого. Но у знатных девушек свои понятия о необходимом, не правда ли? Если вы заметите, что каких-либо вещей недостает, то взгляните. На крышке сундука изнутри должна быть записка с перечнем изъятого и печатью господина распорядителя. Все это вернут вам при отбытии. Прошу, проверьте. Интересное дело, проворчала Делла. Очевидно, не досчиталось каких-то нарядов. А ведь в приглашении действительно говорилось о том, что это не потребуется, равно как и драгоценности. Что у вас, девочки? У меня так, мелочи, ответила лиса, явно не желая вслух оглашать список этих вещей. Мне с моего места виден был только листок с довольно длинным перечнем. А вот прочитать убористый почерк я не могла. В комнате оказалось темновато. У меня тоже, кивнула я, даже не пытаясь перерывать сундук. В бумажке на его крышке значилось несколько позиций. Я тоже рискнула захватить немного симпатичных вещиц. Что ж, «Без них я вполне могу обойтись. Самое главное, не тронули. И на том спасибо». «С вашего позволения, сударыни», произнесла Инна, удовлетворившись нашей реакцией. «Я сниму с вас мерки и через некоторое время принесу одежду. Возможно, придётся подогнать по фигуре, но я сделаю это насколько возможно быстро. Отдохните пока с дороги. Вы должно быть голодны. Тогда я немедленно пришлю вам горячее питьё и завтрак. Время уже к обеду». Проворчала Лиса, но смирилась. «Да, будьте так любезны», — высокомерно произнесла Делла. «А также, извольте объяснить, как вызвать вас, если вы понадобитесь?» «Вот шнур звонка, сударыня», — показала Инна. «Однако не сердитесь, если я задержусь. Я обслуживаю еще шестерые благородных девиц, поэтому могу не сразу отозваться. Прошу, проявите терпение. Чувствую, нам придется очень сильным развить в себе эту добродетель». Пробормотала Делла, когда ина испарилась. Вот так покои для королевских невест. Интересно, что здесь располагалось прежде? Казарма? Скажи спасибо, что здесь тепло. Ответила неунывающая лиса, а я внимательнее огляделась по сторонам. Узкое окошко в торце комнаты сейчас было закрыто, но светильники горели достаточно ярко, и я смогла рассмотреть обстановку. В нашем обиталище оказалось шесть кроватей довольно узких, безо всяких балдахинов и перин, они были застланы не самым тонким льняным бельём и грубыми шерстяными одеялами, совсем новыми, насколько я могла судить. Это мало похоже на королевский дворец, посетовала Лиса, сев на кровать и обнаружив, что та жестка, как доски, из которых сколочена. «Ты ведь ещё не королева?» — не удержалась я. «И даже не королевская невеста. Представь, сколько бы пришлось потратить его величеству» чтобы каждую претендентку, даже захудалую, устроить со всеми удобствами. «Так-то оно так», — рассудительно ответила Делла. «Но как же обходится самыми знатными? Неужели тоже селят в тесную спальню на несколько человек и заставляют обходиться одной горничной на полдюжины девиц? Ты полагаешь, принцессы и иностранки подчиняются общим правилам? Сомневаюсь», — пробормотала она. «Хотя всего можно ожидать». «И вообще, если бы мы привезли с собой побольше вещей, тут стало бы намного уютнее», — добавила Лиса. «А я не стала спорить и говорить, что лишнее всё равно бы изъяли. Младшей кузине только волю дай. Она захватит весь свой немаленький гардероб, а потом скажет, что он безнадёжно вышел из моды, за время пути и ей срочно нужно пошить новые наряды. Я сама люблю красивую одежду, но можно ведь и потерпеть, верно?» «Тем более ради такого дела. Мы сняли тёплые плащи и дорожные шляпки. Здесь и впрямь было достаточно тепло». «Интересно, а как насчёт ванны?» Снова озвучила мои мысли Делла. «После такой ужасной дороги нет ничего лучше. Разумеется, сударня», — ответила неслышно вошедшая с ворохом одежды Ина. «Скоро всё будет готово. А потом займёмся примеркой». «Что? Нам придётся надеть вот это?» Непередаваемым выражением произнесла Лиса, приподняв рука в платье. «Но почему? Все девушки должны быть одеты одинаково. Такого обычай сударыня», — пояснила служанка. «Не беспокойтесь, платья чистые, а некоторые вовсе не ношенные. Это утешает, конечно», — пробормотала Делла. «Но фасон, этот фасон вышел из моды...» «О, я даже не знаю, лет четыреста назад, если не больше» сказала Лиса, знаток истории моды. «Может, даже все пятьсот. Он ужасен, просто ужасен. В этом я буду похожа на... на... свою прапрабабушку с портрета», подсказала я. «Хуже. Вспомни, как мы нашли в сундуках старинные платья. Наряжались и представляли, будто попали в далёкое прошлое», предложила я. «Было очень весело. Вот именно потому, что я помню, как нелепо и смешно выглядело в той кошмарной одежде», «Я не хочу надевать вот это», — фыркнула она и тут же сникла. «Но придётся». «К слову, Инна, почему платье разных цветов?» «Потому что, сударыня, это единственное послабление в правилах», — ответила служанка, раскладывая одежду на пустых кроватях. «Фасон должен быть один, но согласитесь, вам, госпоже Делли, с вашими тёмными волосами. Пойдёт винно-красный, но вашу кузину он уничтожит». «Да, действительно». Согласилась Лиса, взглянув на меня. «Хоть на этом спасибо. У неё и так нет ни единого шанса. Но в зелёном она хотя бы будет выглядеть более-менее приятно. Можно подумать, ты первая в списке его величества». Огрызнулась я, но не могла не признать, что и права. С рыжими волосами не очень-то смотрится красное. Вернее, можно подобрать оттенок. Но для этого нужно потрудиться. Вряд ли здешним служанкам до таких мелочей а тёмный травянистый зелёный тон мне и в самом деле пойдёт. Изумрудный был бы хуже. И на том спасибо. Опущу, пожалуй, подробности нашего купания. Оно прошло быстро. Дела вновь осталась недовольна. Она любила понежиться в горячей воде, но, увы, ей неуютно и даже, пожалуй, немного унизительно. Две крепкие служанки в сером, словно сомневаясь в нашей способности выкупаться самостоятельно, В мгновение ока отдраили каждую из нас жёсткой мочалкой, как следует вымыли нам волосы, окатили напоследок из бади и растёрли полотенцами, тоже очень жёсткими. Кожа после них так и горела. А вот после так называемой ванны я оценила удобство старомодных одеяний. Ни многослойных пышных юбок, ни корсетов в них не предполагалось. Не нужно было тратить время на бесчисленные шнуровки, крючки и пуговицы. В таком простом наряде под которым было всего лишь бельё да тонкое нижнее платье, я чувствовала себя почти раздетой. Так и тянуло закутаться в плащ. И вовсе не от холода. Однако я не могла не оценить идею. Обычай обычаем. Но ведь не помешает взглянуть на кандидатку в невесты без прикрас. Я имею в виду без косметики, шиньонов, средств для укладки прически, а ещё без всех тех ухищрений, что позволяют сделать талию тоньше, а грудь больше и выше. Нам с кузинами ещё повезло. Все мы были самого обычного сложения. Не страдали ни чрезмерной полнотой, ни худобой. Но я знавала женщин, утягивавших стан настолько, что едва могли дышать, не говоря уж о том, чтобы сделать хотя бы глоток воды. «Спасибо, обувь оставили», — буркнула Лиса, когда Инна закончила подгонять платье по нашим фигурам и испарилась, сообщив, что ужин уже скоро. «Не думаю, чтобы тебе понравилось ковылять», в туфлях по моде многовековой давности. Усмехнулась Делла, рассматривая себя в карманное зеркальце. «Тем более таких, которые до тебя уже кто-то носил. И если не ошибаюсь, тогда дамы предпочитали обувь на очень высокой платформе», — Ставила я, — «чтобы не заморать подол нечистотами, которые текли по улицам, потому что канализацию еще не изобрели». «Тесса», — старшая кузина посмотрела на меня с укоризной. «Ну зачем же говорить о подобном перед ужином?» «Вы первые начали». Пожала я плечами. Немодное платье мало меня волновало. «Раз надо так одеться, значит, надо». Отсылая меня сюда. Отец от моего имени согласился со всеми здешними порядками и установлениями. А значит, я не имею права отступать от них. С другой стороны, его величество гарантировал всем девушкам защиту и неприкосновенность. И увидев, как все устроено в этой части замка, Я усомнилась в том, что мы сможем увидеть каких-то мужчин, кроме слуг. Иначе как на смотринах. Правда, когда я сказала об этом, кузины подняли меня на смех. «Не говори глупостей», — заявила <связала> Делла. «Вот увидишь, когда все съедутся, а испытание начнется, станет намного веселее». «Брррр! Как бы до того момента не сойти с ума от скуки», — содрогнулась Лиса. «Это что же, нам придется сидеть в заперти?» Ина сказала, что гулять по коридорам можно, напомнила я. И общаться с другими девушками тоже. С ума можно сойти, до чего интересное занятие. Но это действительно интересно. Осадила сестру Делла. Мы даже не знаем, кто живёт с нами по соседству. И кто бы там ни был, нужно вести себя прилично и достойно. По одежде теперь не угадаешь, принцесса это или совсем захудалая дворянка, добавила я. Придётся присматриваться к манерам. К обхождению, и это может быть полезно. Иногда такие случайные знакомства приводят к самым неожиданным последствиям. Вдруг у знакомой девушки есть брат, и вы сможете увидеться, а потом... «Довольно фантазий», — попросила Делла. «Ты и права, Тесса. Но не забывай, и у стен есть уши. У этих особенно. А потому не болтай по-напрасному». Я умолкла, потому что осознала. И впрямь говорила лишнего. В том, что кто-то непременно станет подслушивать, я даже не сомневалась. Иначе зачем селить нас вместе? Уж точно не из-за недостатка места. Наверняка надеялись на то, что девушки станут изливать друг другу свои чаяния и помыслы. Но не всякое пойдёт на это с новыми знакомыми. И ещё угадай, в какой момент и где именно они заговорят о подобном? А вот с родственницами и подругами вполне вероятно. Впрочем, если бы мы с кузинами... Надо у друг друга не переносили, то вряд ли стали бы выболтывать друг другу сокровенные тайны. Хотя я и так не стану делиться с Деллой и Лисой фантазиями. К чему мне их насмешки? Ещё разболтают болтают своей матушке, а там моим родителям. И поди докажи, что это просто выдумки, а не что-то более серьёзное. Ужин прошёл в молчании. Инна принесла нам подносы и оставила в одиночестве. Кормили здесь сытно и довольно вкусно, но без изысков, почти как дома. «Будто никуда не уезжали», — проронила Делла. «Не скажи им», — фыркнула Лиса, налив себе воды из кувшина. «У нас, то есть у вас, Тесса, намного уютнее, и за столом прислуживают. Если каждый гость гости представить троих слуг, придётся построить ещё один замок», — вздохнула я, сделав вид, будто не услышала намёка на положение кузин. «Их матушка — старшая сестра моего отца», — рана вдовела, — и вынуждена была вернуться под родительский кров с обеими дочерьми. Финансовые дела её пошатнулись со смертью супруга, а вернее, до неё, поскольку он наделал долгов. На счастье, они поладили с моей матушкой, а дедушке и отцу не было особого дела до дамских отношений, лишь бы их не впутывали и не тратили денег сверх меры. Сама я оказалась средней из трёх девочек, И мы с кузинами, можно сказать, дружили, но... Я и рада была бы забыть о том, что тётя с дочерьми живут у нас на положении бедных родственниц. Дава вот только дедушка не позволял. Ему очень не нравился зять, но бабушка убедила его, что он станет хорошей партией для дочери. Увы, дедушка оказался прав. И теперь не уставал напоминать об этом, казалось, получая какое-то особенное удовольствие. Не сомневаюсь, будь жива бабушка — он выговаривал бы ей за то, что посмела настоять на своём. Но, увы, она скончалась более десяти лет назад, а потому жертвой стала дочь. Внучкам доставалось меньше. Даже дедушка с его старомодным воспитанием понимал, что они не виноваты в поступках родителей, и тем более его собственной супруги. Однако он всегда подчёркивал различия между мной и кузинами. «Я была ребёнком наследника» послушно и весьма удачно женившегося по выбору родителей. А они — детьми заблудшей дочери. Даже в малолетстве мы ощущали разницу в отношении. И если бы ещё матери наши враждовали, не представляю, во что вылилось бы сосуществование под одной крышей. Но повторюсь, они нашли общий язык, и это спасало нас, хотя и не избавляло от некоторой неловкости. «Наверное, будь у меня иной нрав», Я приспособилась бы командовать кузинами, и они стали бы моей свитой. Но сперва я была слишком мала и старалась подружиться с ними, как велел отец. А затем поздно стало что-либо менять. Да и не хотелось, признаюсь. Пускай мы не стали закадычными подругами, других у меня не нашлось. В нашей глуши девочек моего возраста почти не было, а те немногие, чье положение сравнимо с нашим, жили слишком далеко, чтобы наносить визиты хотя бы раз в месяц. Какая же это дружба на таком расстоянии? Но ну, а с братьями тем более не сложилось близких отношений. Будь они старше, может, не зашли бы до меня. Но, увы, они были несколькими годами младше и совершенно не желали общаться с девочками. Их манили совсем иные забавы. Признаюсь, в некоторых я сама с удовольствием приняла бы участие. И на нас с кузинами они обращали внимание только если надыкались на бегу или если хотелось пошалить и подсунуть нам лягушку или большого жука. Сейчас, конечно, они уже взрослые юноши и перестали безобразничать. Но мы всё равно существовали словно в разных мирах. «Вы закончили, сударня?» спросила Инна у меня над духом, и я кивнула. «Надо же так глубоко задуматься. Позвольте вашу тарелку». Она ушла, а мы переглянулись. «Что ж», — протянула Делла, «давайте умываться и ложиться спать». «Если я верно запомнила правила...» «Разбудят нас очень рано, неважно, с дороги мы или нет». Я кивнула. Инна сообщила нам распорядок дня, и начинался этот день ни свет ни заря. Даже дедушка, когда в очередной раз решал проверить, не чересчур ли мы изнежены, приказывал будить нас не в такую рань. Завтрак, время на личные дела, обед, отдых, прогулка. Где именно? Ина не сказала, но я полагала, что во внутреннем дворе». Ужин, сон. Как по мне, в сутках оставалось слишком много свободных часов. Но, возможно, затем что-то изменится. Так и вышло. Инна добавила, что со временем добавятся занятия с учителями танцев и этикета для тех, кому это необходимо. Вероятно, имелись и такие претендентки. И ещё кое-что. Но пока не прибыли, все заявленные девушки, ничего не изменится. А сколько их ждать? Может быть, день-другой, а может и неделю. Дороги развезло, и кто-то мог попросту застрять в пути. Кузины, позёвывая, улеглись. Я задула светильники и тоже нырнула под одеяло. Сон, однако, не шёл. Сложно уснуть, когда не можешь перестать так и сяк вертеть мысли о том, что же будет дальше. Дома я обычно садилась у окна, а летом выходила на двор. Но здесь окно не откроешь. В темноте я не совладаю с незнакомыми ставнями. Вдобавок кузины проснутся и вполне резонно возмутятся тому, что я выстудила комнату. Во двор меня не выпустят. Но ведь по коридору ходить не запрещено. Так сказала Инна. Я встала и потихоньку оделась, порадовавшись. С таким платьем это было совсем просто. Волосы я на ночь заплела в косу, а теперь просто обернула ее вокруг головы, закрепив пары шпилек. Вполне пристойная прическа» и, накинув на плечи шарф, я выскользнула за дверь.